Тучин был одет по-мужицки, его давно уже тяготила мишура жизни боярской, и в этой и лаптях он вдруг обрел неиспытанную прежде радость. Он шел и радовался на то, что происходило в его душе. В ней точно шел уже какой-то веселый весенний ледоход, уносивший старые оковы. Они миновали напоенную солнцем и нежным запахом талого снега рощу и вдруг неожиданно вывернулись на берег Шексны». Тут стояла пустая еще хибарка перевозчиков, около которой блаженно дремали на солнце свежеосмоленные похучие лодки. На бурой проталине над вздувшейся рекой сидел седенький странник с мягкими голубыми глазами и непыратой бородкой. «Мир дорогой!» — приветствовал его отец Григорий. «Мир дорогой», — отвечал тот певучий и ласково, — «садитесь-ка вот рядышком да отдыхайте, в обитель пробираетесь». В обитель. На том берегу среди темного леса виднелись главки Кирилла Белозерского монастыря. О переходе и думать было нечего, закрайки были широки, и лед местами уже взбучило. Веселый низовой ветер нетерпеливо метался над рекой, точно торопя ее». «Того и гляди, тронется», — сказал старик, — «придется переждать. Вот пожуем сухариков, водички напьемся, да в землянку к перевозчикам спать». «А ты чей будешь?» — спросил отец Григорий. «Да теперь почитай что — отвечал странник охотно, — «а раньше Рязанский был». «Да случился у нас мор великий, семья моя вся померла, Господь прибрал, а мне старику что одному дома-то делать?» «Вот бросил все от греха, да и хожу так по монастырям». «Грех везде один», — сказал тихонько Тучин. «Может, оно и так. Да дюжи у нас боярин вотчинник сердит», — сказал старик. «Так поедом ест народ. Сколько по приказам этим мужики таскались, что денег переказным переносили, чтобы управу на него найти. Да ничто с их что, высудишь». «Так взяли бы, да к другому помещику ушли», — сказал отец Григорий. «Ах, чудак человек!» — добродушно засмеялся старик. «Это сказать легко, переходи. Подняться с места тоже силу иметь надо. А тут могилки родительские, родня по деревням — привычка. То да всё вот и терпят. А я бросил всё, да и ушёл. Живите, как хотите». «Вот переправимся в обитель, помолимся, поглядим, а придет пашенная пора, поработаю на старцев, да и дальше, коли что пойду». «А звать-то тебя как?» «Терентием звали». Отец Григорий, усевшись на проталинке поспособнее, развязал свою сумочку и достал сухарей, серой соли, две луковицы да нож ржавый. И ему была Люба эта бедность добровольная, и его душа радовалась, что хоть на время сбросила она с себя цепи обыденщины. — Ну-ка, боярин, бословясь протянул он на ладони тучину, разрезанную пополам луковицу. Терентий при слове «боярин» поглядел из-под тишка на Тучино, но тут же решил, что должно в шутку так величает поп дружка своего. Очень уж тот прост был да тих. — А вы беспременно у преподобного добиваетесь, чтобы старца Нила повидать, — сказал он. Хаша по годам-то он еще и не старит совсем, а по мудрости да по подвигам любому старцу не уступит. Только вот не любит он досаждение, удаляется ото всех, и трудно добиться, сказывают к нему. Ласковыми глазками он смотрел на вздувшуюся реку, на кружившихся над полыньями чаек, на ясное небо, и видно было, что всему он радуется». Отец Григорий стученным макали сухари в жестяной ржавой кружке, в которую поп талой воды набрал, как слеза чиста и светла была вода, и, пососав, с удовольствием жевали похучий хлеб. — А какую я, братцы, сказанию дорогой слышал, — сказал старик, — стих калики перехожие пели. «Ну, только память-то у меня дырявая, по ихнему складам-то я пересказать не могу. Ну, а сам эту сказанию-то запомнил. Насчет Аллилуевой жены называется». «Какой жены?» — удивленно посмотрел на него Тучин. «Аллилуевой, родимой», — ласково пояснил Терентий. «Вот что в церкви батюшки поют».